Глава двадцать четвертая. Пять дней, адептка. Пять. Демонолог, хронолог, архимаг и по совместительству ректор магической академии Раймонд Шестас Хартон был в ярости. Из ноздрей валили клубы серого дыма, глаза мерцали изначальной тьмой, из которой, по преданию, и появилось все сущее. Разве что когти на пальцах рук не появились? И то, наверное, потому, что в его роду... Не было оборотней. Готовьтесь, адептка. К чему, тары, ректор Бесстрашно поинтересовалась я. Через пять дней вы отчислите меня из Академии? Ой, да подумаешь, напугал. Ну, поплачу немного, но потом вернусь на землю. Не дождётесь, адептка. Словно в конвульсиях дернул головой Раймонд. Его губы искривились в ухмылке. Ну, прямо мистер зло в плоти. Я не доставлю вам подобной радости. Вы доучитесь здесь до самого конца. Мне устраивали разнос в кабинете ректора. Сразу после случившегося на зельеварении Магия перенесла всех пострадавших к лекарям. А меня, единственную живую и невредимую адептку, забрал Раймонд лично, порталом. И вот уже несколько минут он тренировал свое красноречие на мне, обещая притворить в жизнь самые жестокие наказания. Например, десять пересдач одного предмета. Подряд. Или поход вместе с самим Раймондом в мир гваров. Он ругался, я молчала. Да и что, собственно, я могла сказать? Попробуй объясни, откуда у тебя сильнейшая защита, когда сама ничего о ней не знаешь. Но, как ни странно, Раймонда я не боялась. Ни в каком смысле. Поорет и успокоится. Гораздо страшнее для меня было встретиться на очередном занятии с Гартией. Вот уж кто точно не простит мне своих ожогов. Она, препод по зельеваренью, очутилась у лекарей по вине какой-то адептки. Причем не у мехи. Ну, стыд же и позор. Так что перед следующим зельевареньем следовало запастись несколькими амулетами. В том числе и от сглаза с порчей. Тар ректор У нас завтра некромантия, кентавры и боевка. Все в один день. Попыталась я разжалобить Раймонда. Даже ресничками для верности похлопала. «Отпустите меня, пожалуйста. Мне готовиться надо. Иначе снова на пересдачу пойду». «Нет. Ну а что он в самом деле? Я же не специально там все устроила». «Само оно. Все само». «Какая вопиющая наглость!» Криво усмехнулся Раймонд. «Не сказать, чтобы он полностью остыл, но уже не собирался спепелить меня одним взглядом». Вы, адептка, должны молча сидеть и слушать, пока я с вами разговариваю. Тогда уж я вас отчитываю, потому что разговор ведется совсем не одним собеседником. Но тут я все же промолчала, чтобы не распалять Раймонда еще сильнее. Когда, наконец, головомойка закончилась, магия по приказу внезапно расщедрившегося Раймонда перенесла меня прямиком к двери моей комнаты в общаге. Вообще-то адептам следовало ходить ножками везде, где есть такая возможность. Но тут уж я не спорила и с удовольствием растянулась на своей постели. Девчонки лежали в лазарете. К ним никого не пускали. Так что до завтра минимум мне оставаться одной. А ведь еще и на ужин выйти надо. «Чтоб вас всех!» Тоскливо пробормотала я. «Нашли, козла, отпущения. И в ожогах я виновата, и защита у меня странная». И вообще, пять дней непонятно до чего осталось. Так и норовят испортить мне настроение, гады. По-хорошему, следовало бы открыть конспекты и хоть что-нибудь повторить. Ту же некромантию. Но что-то было лень. все лень. Даже шевелиться. И получу я неуд по магическим животным а таргашаса. Тяжело вздохнула я. Заставила свою тушку принять вертикальное положение и потопала за учебником. В теории и практике по уходу за магическими животными мы завтра должны были изучать кентавров. Ученые, занимавшиеся разработкой этого предмета, до сих пор не могли сойтись в мнении, стоит ли причислять кентавров к разумным расам или оставить их в разделе магических животных. На всякий случай мы узнавали о кентаврах сразу на трех разных предметах. И завтра Аргашес Сорт-Ангарский как раз должен был рассказывать нам о бытии и привычках этих существ. Я открыла книгу на нужной странице, погрузилась с головой в текст. Основой питания кентавров являются растения и травы. Из-за своей конской природы кентавры обычно предпочитают пастись на свободе, чтобы насытиться источниками питания, доступными для животных. Они предпочитают сочные травы, молодые листья и побеги, которые богаты необходимыми питательными веществами для поддержания их силы и энергии. Овощи и фрукты также играют важную роль в рационе кентавров. Они обычно предпочитают свежие овощи, такие как морковь, яблоки, сельдерей и спаржа. Богатство витаминов и минералов, содержащихся в этих продуктах, помогает поддерживать здоровье и благополучие кентавров. Кроме трав, овощей и фруктов, кентавры иногда употребляют и мясо. Они являются отличными охотниками и обладают силой и ловкостью лошади что делает их способными добывать добычу. Кентавры предпочитают поедать свежее мясо, полученное в результате собственной охоты, что обеспечивает им необходимый источник белка и животных жиров. Из-за своего физического строения кентавры также нуждаются в большом количестве воды для поддержания своего здоровья. Они пьют довольно много, особенно после физической активности, чтобы компенсировать потерю влаги и удовлетворить свои потребности в гидратации. То есть все же животные. Пришла я к собственному выводу. Представитель разумной расы мясо обработал бы. Здоровенный кентавр на картинке в книге явно подмигнул мне, причем насмешливо. Похоже, он был не согласен с моим выводом. Ну или мне пора было нормально отдохнуть.